Глава 20. Дырыны. В муниципальной больнице ледца приняли без проблем, хотя он опасался, что возникнут проблемы. Сперва ледцу прочистили и зашили рану на спине, затем его поместили в темный ящик, велели закрыть глаза, а уже через минуту травматолог объявил, что переломов нет, а вот ушиб грудной клетки и растяжение мышц ноги присутствуют. Вам еще нет восемнадцати?» зачем-то уточнил врач. Хотя какая разница, вы же не местный. Клиника была небольшой, как раз для городка населением порядка семи тысяч человек. Со сложными случаями, как понял Лец, отправляли в более крупный центр в соседнем городе. Приборы отличались от привычных Летцу, но при желании их назначение можно было угадать. У травматолога посреди лба виднелось какое-то устройство, похожее на воронку, но Олег решил, что возможно, этот прибор для локального осмотра пациента. Мало ли до чего дошла наука в этом мире. После осмотра Олег с ребятами направился в аптеку, где получил выписанные кремы, бинты и лекарства. Деньгами распоряжалась Шейла. Она сразу же уточнила насчет более дешевых аналогов И была обескуражена, когда местный фармацевт отказался брать деньги. Все лечение было за счет средств муниципалитета. Шейла, похоже, была выбитой с колеи этим обстоятельством. "У нас не так", сдержанно произнесла она. "А как?" брякнул Майкл. Шейла так взглянула на Майкла, будто собиралась просверлить в нем дыру. "У нас, если заболеешь и у тебя нет денег, то с тобой никто возиться не будет". Или подыхай, или выкарабкивайся, одно из двух. Казалось, она хочет сказать что-то еще, но Шейла лишь сплюнула на землю. Майкл решил за лучшее промолчать. Ледc не удержался и молча взял Шейлу за руку. Он не знал, что сказать ей в качестве поддержки, но хотел, чтобы она знала, что он рядом. Шейла не стала отнимать ладонь, и некоторое время они так и шли. "Предлагаю купить одежду с обувью", сказала Шейла. А продукты и вещи в дорогу мы с Майклом можем выбрать сами. Лучше вместе. Летсу не хотелось возвращаться без них. А еще давайте посидим в каком-нибудь кафе. Точно, согласился Майкл. После супермаркета идем в кафе, там оставляем тебя с продуктами, а мы с Шейлой сгоняем в походник, сойдёт? Летски внул. С пакетами смысла нет ходить по городу. Ребята зашли в магазин, указанный Роджером. Да, выбор одежды был невелик, велик. был согласен с гостеприимным хозяином. Не сказать, что глазу не за что зацепиться, но в прежней жизни Летсы были торговые центры, в которых можно бродить целыми днями. Правда, Летс с неохотой ездил туда за покупками, жаль было терять время. Обычно мама сама покупала ему вещи. В магазинчике все же удалось подобрать нормальные штаны из плотной ткани. Такую и при желании не разорвешь. Шорты, свитер, три рубашки, столько же футболок, нижнее белье и упаковку носков. Брать слишком много вещей было глупо, тащить придется на себе, а рёбра ныли так, что кашляну страшно. Кроссовки они купили в соседнем отделе, удобные и невесомые. Затем отправились в супермаркет. Глаза разбегались от изобилия. Красочные упаковки казалось кричали: "Возьми меня". Летс пожалел, что они заранее не составили список, так было бы проще. Ребята взяли тележку и отошли в сторону, чтобы обсудить, что им нужно. "Короче", сказала Шейла. "Надо брать то, что пару пустяков приготовить и не тяжело нести. Крупы, сухое пюре, макароны. Много не берем, Летса нельзя нагружать". Тушенку еще можно", добавил Майкл. "И шоколад" спички главное не забыть, вспомнил Летс. И я могу нести мешок в руках. Лучше без подвигов, ответил Майкл. Шейла зависла в отделе со средствами гигиены. Там она взяла что-то для себя, а потом долго вертела упаковку туалетной бумаги. Лучше салфеток взять, решила Шейла. Летс выбрал крем для бритья и набор станков. Майклу, лишенному растительности, они не понадобились. Каждый из них взял по упаковке спичек и паре зажигалок, пригодится. В походнике сухое горючее посмотрим, заметил Майкл, чтобы костер легче разжигать было. Продукты взяли по делу и с тем, чтобы те уместились в мешках. При должной экономии дней на десять хватит, а больше брать смысла нет, иначе мешок станет неподъемным. Майкл шоколада не нашел, зато нахватал какие-то сладкие плитки и местные крекеры. Лец и шеялось с ним не спорили. Не все же есть полезную пищу. Захочется и вкусного. Они долго топтались возле фруктов и овощей, но знакомых никто из ребят не опознал. Можно было набрать методом тыка, а после уточнить у Роджера, но решили деньги зря не тратить. Пока они стояли в очереди в кассу, Летс разглядывал посетителей. В основном были люди среднего возраста и старше. Из молодежи только один парень, чуть старше Летса. А еще у многих имелись приборы, как у травматолога в клинике. У кого-то в ухе, у двоих лет заметил на руках, а у парня устройство было вставлено в глаз. Летс задумался, а для чего этот прибор? Может, с его помощью они выходят в сеть? Было бы логично. А может, это устройство для обеззараживания воздуха? Летс решил, что спросит у Роджера. Шейл рассчитала за продукты Парни переложили купленное в пакеты и все отправились в кафе, которое посоветовала кассирша. Оно располагалось на боковой улочке, они лучами расходились от площади. На очередном желтом доме висела ярко-красная вывеска "Тысяча радуг". Леция и остальные зашли внутрь. К ним направилась официантка. "Нам нормальную еду", попросила Шейла. "Могу предложить фирменный обед". Официантка произнесла название блюд, Ни Нелецу ни прочим они ничего не говорили. "Давайте", быстро согласился Олец. Он попросил еще воды, чтобы запить таблетку. Сперва им подали салат, состоящий из розово желто красной нарезки чего-то. Лец осторожно попробовал и оценил: "Вкусно. Похоже на смесь овощей и фруктов, приправленных чем-то в меру острым". Зато следующее блюдо оказалось знакомым яйца сваренные в кипятке без скорлупы у них было какое-то название но лец его не помнил когда-то микки перевел кучу яиц прежде чем у брата стало получаться к яйцам прилагался соус что-то среднее между сметаной и сырным соусом с мелко порубленной зеленью лец уже наелся когда принесли суп в нем плавали кусочки теста мяса и овощей суп был красно-оранжевого цвета и настолько острый на вкус, что из глаз леца хлынули слезы. Он закашлялся, и Майкл от души хлопнул его по спине. "Ты что творишь?" возмутилась Шейла. "У него же все ребра отбиты". Майкл смутился, так что лец побыстрее заверил его, что все в порядке, хотя ребра сразу же напомнили о себе. Второго в фирменном обеде не оказалось Зато к горячему напитку, напоминающему травяной чай, прилагался десерт. Лекс зачерпнул ложкой нечто воздушное и едва не проглотил язык. Это было потрясающе. Он поймал взгляд Шейлы, судя по нему, ей тоже понравилось. "Предлагаю взять еще с собой", предложил Майкл, "на ужин и завтрак, заодно Роджера угостим". Остальным его идея понравилась. После обеда Шейла расчиталась с официанткой. Затем она и Майкл отправились в походник, а Олег с пакетами и упаковкой пирожных остался ждать их возвращения. От нечего делать, он принялся рассматривать кафе. По меркам мира Леца, оно было небольшим, но городок, где жил Роджер, сам был крохотным, так что семь посадочных столов было вполне достаточно. Стены кафе украшали картины с цветами, На одной было изображено поле с цветами, над которым парила радуга. Летс задержал на ней взгляд. Интересно, как это будет у них? Поле с цветами или густой лес? А может, радугу они настигнут в каком-либо городе или высоко в горах? От картины веяло такой безудержной радостью, что она передалась Летсу. Так что когда Майкл и Шейла вернулись то застали его мечтательно улыбающимся. Майкл взял два пакета, Шейло один, но большой, Летсу достался маленький. Прикинь, мы там спальные мешки урвали. Майкл был взбудоражен. Я еще брать не хотел тащи их потом, а оказалось, они всего ничего весят, такой тонкий и лёгкий материал. Лет обрадовался, спальные мешки им точно не помешают. «Бахилы на ноги специальные, если дождь начнется» плащ, от него же, сухое горючее, котелок с треногой, чашки железные, перечислял Майкл. Ну и ножи нам, Шейлой, и компас. Компас? Удивился лец. В обычном походе компас нужная вещь. Но в их предприятии лец не мог представить, для чего тут может понадобиться. Ты посмотри, какой он, Майкл вытащил из кармана плоский предмет круглой формы. Лец взял компас. Да, на месте Майкла он тоже бы не удержался. Это была стоящая вещь. С изображениями часовых механизмов, шестеренок и подстать им ржавой стрелкой. Он противоударный, водонепроницаемый, и насечки в темноте светятся, захлебывался от восторга Майкл. А если его встряхнуть, то там часы высветятся. Очень даже, подтвердил лец и вернул компас Майклу. Тот бросил торжествующий взгляд в сторону Шейлы. Видимо, из-за компаса у них возник спор. Та с досадой отвернулась. Удочку складывающуюся купили, крючки к веревке, чтобы за стену цеплять, например, таблетки обеззараживающие воду. А, много чего. Майклу надоело говорить, да они и дошли до дома Роджера. Тот уже ждал. Обедать будете? спросил Роджер. Можно доставку заказать? Мы в кафе перекусили, отказался лец. А это вам. Он вручил пирожные писателю. Тот восхитился. Вы в кафе "Тысяча радуг" заходили? Я тоже беру там выпечку, она лучшая в городе. Он убрал пирожные в холодильник. Тогда я на ужин закажу рыбу в ресторане по соседству. Вы не против? Лец к рыбе относился спокойно, без восторга, но и без отвращения. Похоже, остальные разделяли его мнение. Ребята поднялись на второй этаж и распределили вещи по мешкам. Затем Шейла растерла его грудь и ногу мазью, и Летс переоделся в новую рубашку, вернув старую Роберту. Они расселись по креслам в гостиной, Роджер принес освежающий лимонад и разлил его по бокалам. Извините, что напоминаю, но расскажите, пожалуйста, ваши истории. Летсу хотелось просто сидеть, вытянув ноги и бездельничая. Наконец-то боль отступила, и он был в состоянии сделать глубокий вдох. "Давайте я начну», — предложил Майкл, и Лец испытал благодарность. Он хотя бы отдохнет немного. Роджер включил диктофон и приготовился слушать. Лец отключился. "Хорошо просто так проводить время, ничего не делая, ни о чем не думая, не читая книг и не играя в компьютер?" Иногда это полезно выкинуть все мысли из головы, чтобы устроить себе перезагрузку. Очередь летца наступила в самом конце. К тому времени он взбодрился, помог напиток. Роджер выключил диктофон и салфеткой вытер пот со лба. "Спасибо", произнес он. "Такого я не ожидал услышать. Да и сочинить подобное сложно". "Вы пишете фантастику?", поинтересовался Майкл. Нет, ответил Роджер. Детективы просто вдохновение приходит через музыку, интересные фильмы или странные истории вроде ваших. Так что еще раз спасибо, я вам очень благодарен. Он взглянул на часы. Надо заказать рыбу, пока приготовят, как раз наступит ужин. Извините, прервал его лец. Можно спросить, что это за устройство у людей в городе в виде воронок? лицо Роджера омрачилось Он медленно расстегнул рубашку. На его груди, напротив сердца, тоже располагался уже виденный лицом прибор. Воронка медленно вращалась. "Это не приборы", ответил Роджер. "Это дырыны".